Август. Глава 9. Лицом к лицу со смертью. В 8 часов утра мы с Мэрилин приезжаем в клинику на иммуноглобулиновую терапию, где ей ставят капельницу. Все 9 часов я сижу рядом с ней и внимательно наблюдаю за ее состоянием, опасаясь сильной реакции на лекарство. К счастью, она чувствует себя комфортно, и большую часть времени спит. Никаких негативных реакций препарат не вызывает. Мы возвращаемся из больницы и проводим божественный вечер дома. Мэрилин предлагает посмотреть первую серию старого сериала BBC «Мартин Чезлвид» с Полом Скофилдом в главной роли. И я с радостью поддерживаю эту идею. Мы оба любим Диккенса, особенно я. Мэрилин все-таки ставит на первое место Пруста. Раньше я много путешествовал с лекциями. Куда бы я ни поехал, в другой штат или за границу, я всегда находил антикварный книжный магазинчик и за годы собрал большую коллекцию его первых изданий. Я внимательно слежу за происходящим на экране. Но, увы, персонажей так много, что я тут же начинаю путаться. Последнее время у меня проблемы с распознаванием лиц. Мэрилин терпеливо объясняет, кто есть кто. Без нее я бы ни за что не разобрался. После того, как мы выключаем телевизор, Мэрилен идет в гостиную и приносит первую часть Мартина Чезлвита. Все главные романы Диккенса были изданы в 20 частях. Части выпускали раз в месяц и развозили на желтых телегах, которые мгновенно окружала огромная толпа. Мэрилен открывает первую часть и с большим воодушевлением начинает читать вслух. Откинувшись на спинку кресла и держа ее за руку, я мурлычу в экстазе, вслушиваясь в каждое слово. Это просто рай. Какое счастье иметь жену, которая обожает читать вслух прозу Диккенса. Для меня это момент волшебства. С тех пор, как мы были подростками, Мэрилин подарила мне бесчисленное множество таких моментов. Но я знаю, что это всего лишь короткая передышка. Смерть никуда не делась. На следующий день я продолжаю искать помощи на страницах книги, вглядываясь в солнце, и натыкаюсь на фрагмент про Эпикура. 341-270 годы до нашей эры, который приводит три ясных и убедительных довода против страха смерти. Первый довод гласит, что поскольку душа смертна и погибает вместе с телом, после смерти у нас не будет сознания и, следовательно, страха. Согласно второму постулату, поскольку душа смертна и рассеивается после смерти, то смерть в конечном итоге есть ничто. То, что рассеялось, не может ощущаться. А все, что не ощущается, не имеет значения. Отсюда, когда наступает смерть, нас уже нет. Зачем бояться того, что мы не сможем почувствовать? Хотя оба аргумента кажутся очевидными, самый сильный отклик во мне вызывает третий постулат. Эпикур утверждает, что состояние небытия после смерти тождественно состоянию небытия, в котором человек пребывал до рождения. На следующей странице приведено описание волнового эффекта, идеи о том, что поступки и взгляды каждого человека передаются окружающим подобно ряби на поверхности пруда. Эта мысль чрезвычайно важна для меня. Делясь с пациентами крупицами своей мудрости, опытом и знаниями, я верю, что каким-то образом они найдут способ передать мой дар другим. Эта вера сопровождала меня с тех самых пор, как я начал практиковать психотерапию более 60 лет назад. Сегодня я не особо страдаю страхом смерти, то есть страхом собственной смерти. Мне больно от мысли, что я потеряю Мэрилин. Иногда всего на мгновение меня охватывает негодование, что именно ей суждено умереть первой. Так намного легче. Я постоянно нахожусь рядом с ней. Я держу ее за руку, когда мы засыпаем. Я озабочусь о ней всеми возможными способами. Я каждый час выхожу из своего кабинета и иду 36 метров до дома, чтобы увидеть ее. Я не часто позволяю себе думать о собственной смерти, но ради этой книги я отдам волю своему воображению. Когда я окажусь лицом к лицу со смертью, рядом со мной не будет Мэрилин. Никто не будет держать меня за руку. Да, мои четверо детей, восемь внуков и множество друзей будут меня навещать, но, увы, они не смогут проникнуть в глубины моего одиночества. Я пытаюсь примириться с уходом Мэрилин и думаю о том, что исчезнет, а что останется. Я не сомневаюсь, что когда Мэрилен умрет, она заберет с собой большую часть моего прошлого, и эта мысль приводит меня в отчаяние. Конечно, я побывал во многих местах без Мэрилен, читал лекции, вел семинары, занимался подводным плаванием и дайвингом. Я был с военными миссиями на Востоке и ездил на ретрит в Индию, но большая часть этих воспоминаний уже поблекла. Недавно мы смотрели фильм «Токийская повесть», и Мерлин напомнила мне о нашей поездке в Токио. Многие издания и парки, показанные в фильме, мы видели своими глазами. Я не помнил ни одного из них. «Помнишь, — сказала она мне, — ты три дня консультировал в больнице Куросавы, а потом мы поехали в Киото?» «Да, да, теперь все это начало всплывать у меня в памяти. Лекции, которые я читал, инсценировка терапевтической группы, роль пациентов играл персонал больницы, изумительные вечеринки. Вот только без Мэрилин я вряд ли бы это вспомнил. Потерять часть своей жизни, когда ты еще жив». Вот это по-настоящему страшно. Без неё острова, пляжи, друзья по всему миру, чудесные путешествия, которые мы совершили вместе, исчезнут, если не считать нескольких выцветших воспоминаний. Я продолжаю листать, вглядываясь в солнце, и обнаруживаю раздел, который совершенно забыл. Это отчет о последних встречах с двумя моими наставниками, Джоном Уайтхорном и Джеромом Франком, профессорами психиатрии в университете Джонса Хопкинса. Однажды, когда я уже работал в Стэнфорде, мне позвонила дочь Джона Уайтхорна. Она сказала, что ее отец перенес обширный инсульт, находится при смерти и просит о встрече. Я всегда восхищался Джоном Уайтхорном, он был моим учителем и поддерживал с ним профессиональный контакт, но мы никогда ни разу не встречались по личным вопросам. Он был чопорным и официальным. Несмотря на давнее знакомство, мы называли друг друга не иначе, как «доктор Уайтхорн» и «доктор Ялом». Я никогда не слышал, чтобы другие сотрудники, даже заведующие кафедр, называли его по имени. Почему «я»? Зачем ему понадобилось видеть меня, студента, с которым он никогда не был достаточно близок? Впрочем, я был так тронут, что он вспомнил обо мне – что через несколько часов уже летел в Балтимор. В аэропорту я взял такси и направился прямиком в больницу. Когда я вошел в палату, доктор Уайтхорн сразу узнал меня. Я отметил выраженную ажитацию и спутанность сознания. Снова и снова он тихо шептал «Мне, мне страшно, чертовски страшно». Я чувствовал себя беспомощным и жалел, что ничем не могу ему помочь». Мне хотелось обнять его, но никто никогда не обнимал Джона Уайтхорна. Минут через двадцать он потерял сознание. Опечаленный я покинул больницу. Наверное, я что-то значил для него. Возможно, он видел во мне своего собственного сына, погибшего во время Второй мировой войны. Помню его жалобный взгляд, когда он сказал, что его сын погиб в битве при Орденнах, а затем добавил «Проклятая мясорубка!» Моя последняя встреча с Джеромом Франком произошла при несколько иных обстоятельствах. В последние несколько месяцев жизни Джерри Франк страдал тяжелым слабоумием, и я навестил его в стационаре Балтимора. Он сидел в кресле и смотрел в окно, и я принес стул, чтобы сесть рядом. Джерри был добрым и приветливым, и мне всегда нравилась его компания. Я спросил, как ему теперь живется. «Каждый день — новый день», — ответил он. «Я просыпаюсь, и...» — он провел рукой по лбу. «Вчерашний день исчез, стерт начисто. Я сижу в этом кресле и смотрю, как проходит жизнь. Но это не так уж плохо, Ирф. Это не так уж и плохо. Это задело меня за живое. Я уже давно боялся слабоумия больше, чем смерти. Но слова «все не так уж плохо, Ирв поразили и тронули меня. Мой старый наставник говорил, Ирв у тебя есть только одна жизнь. Наслаждайся каждой крупицей этого чуда под названием сознание и не топи себя в сожалениях о том, что у тебя когда-то было». Его слова благотворно действуют на меня, и умеряют мой страх перед слабоумием. Я нахожу особое утешение и в другом отрывке из книги «Вглядываясь в солнце». В разделе озаглавленном «Блаженство любви» я рассказываю, как страстная любовь вытесняет все другие проблемы. Стоит только взволнованному ребенку забраться на колени матери, как он тут же успокаивается». Я описал это явление как одинокое «я», растворяющееся в «мы». Боль одиночества утихает, а все неприятности словно испаряются. Полагаю, в этом есть доля истины. Почти всю свою жизнь я прожил в любви к Мэрилен и никогда не чувствовал себя по-настоящему одиноким. Без сомнения, значительная часть моей нынешней боли проистекает из боязни остаться одному. Я представляю свою жизнь после смерти Мэрилин и воображаю одинокие вечера в большом пустом доме. У меня есть друзья, дети и внуки, даже один правнук. Меня окружают внимательные добрые соседи, но им всем не хватает магии Мэрилин. Как вынести такое фундаментальное одиночество? Эта задача кажется мне непосильной, И я вновь черпаю утешение в словах Джерри Франка. Я сижу в этом кресле и смотрю, как проходит жизнь. Это не так уж плохо, Ирв.